Предисловие. Предисловие к роману рассчитано на читателей, незнакомых с первой книгой хроники семьи Казалет «Беззаботные годы». Уильям и Кити Казалет, которых домочадцы называют Бриг и Дюши, оставили лондонский дом и проводят все время в Суссексе, в поместье Хоум Зрение Брига все ухудшается, поэтому он постепенно отходит от дел семейной лесозаготовительной компании, которую возглавляет. Учиты трое сыновей – Хью, Эдвард и Руперт, а также незамужняя дочь Рэйчел. Хью жена на Сибилл, которая родила ему троих детей. Старшая Полли учится на дому вместе с кузиной. В начале данного романа ей 14. 13-летний Саймон присоединился к кузину в частной школе. Уильям Уиллс совсем недавно отметил второй день рождения – Средний сын Эдвард женат на вилле. Виолия Райдл, чья овдовевшая мать, леди Райдл, весьма педантична. Детей у них четверо. 16-летняя Луиза перешла с домашнего обучения в школу домоводства, где провела семестр. Брат Луизы Тедди, крепкий и очень спортивный, уже два года проучился в частной школе, а восьмилетняя Лидия ходит в дневную. Новорожденному Роланду 4 месяца. Третий сын, Руперт, был женат на Изабел, которая родила ему двоих детей. Клэрри, ровесницу Полли, с которой они вместе учатся на дому, а также Невилла, ему уже восемь, и он посещает дневную школу в Лондоне. Вторая жена Руперта, Зоуи, младше его на 12 лет. Незамужняя дочь Рэйчел, которая заботится о почти слепом отце, помогает благотворительному детскому приюту, В начале романа его уже второй раз эвакуировали в дом неподалеку, принадлежащий Бригу, ее отцу. У Рэйчел есть лучшая подруга Марго Сидни, известная как Сид. Она преподает игру на скрипке и живет в Лондоне, но часто навещает поместье семьи Казалет. Сестра Вилли, жены Эдварда Джессика, замужем за Рэймондом Каслом. У них четверо детей – Двадцатилетняя Анжела, чьей первой и безответной любовью был Руперт Казалет, работает в Лондоне. Шестнадцатилетний Кристофер страстно интересуется природой и выступает против войны. Нора, на год старше Кристофера, посещает ту же школу домоводства, что и Луиза. Самый младший Джуди, 9 лет, и она учится в частной школе. В конце светлых лет Каслы получили от двоюродной бабки Реймонда наследство. Деньги и дом во Фрэншеме, куда перебрались из плохого жилища в Восточном Финчле. Мисс Миллимент – очень старая семейная гувернантка. Она начинала с Вилли и Джессики, а теперь воспитывает Клэри и Полли. Диана Макинтош – самое серьезное увлечение из многих любовниц Эдварда, замужняя мать троих сыновей. Помимо поместья «Хоум Плейс», Бриг приобрел и перестроил еще два расположенных поблизости дома, милфарм, где теперь разместился детский приют, и грушевый коттедж, где обитают как казалета, так и каслы. У Брига и Дюши также есть и лондонский дом на Честер-Террас, но теперь он почти не используется. Дома есть в Лондоне и у троих сыновей Брига. У Хью и сибил на Лендброук Гроув, Кью использует его в рабочие дни. Пока дети на учебе, Эдвард и Вилли живут около Лэнсдаун-Роуд. Руперт и Зоуи владеют небольшим домиком в районе Брук-Грин. На семью Казалет работает ряд слуг, но для данного романа следует выделить основных. Это кухарка Миссис Крипс, шофер Тонбридж, садовник Маклпайн и его помощник Билли, конюх Ренн, Старшая во всем поместье горничная Айлин, а также няня Клэрри и Невилла. Эллин, у которой с рождения Уилса и Ронда прибавилось обязанностей. Беззаботные годы окончились в 1938 году речью Чемберлена по прибытии из Мюнхена о заключенном с честью мира. Застывшее время начинается год спустя, после немецкого вторжения в Польшу, когда войны уже никак не избежать. Из крупных городов эвакуируют детей. Все ждут объявления Чемберлина об ответе Германии на британский ультиматум».